Часть вторая. Эпиграф. «Союз с коммунизмом означает жизнь, борьба с ним означает смерть». Мао Цзэдун. Конец эпиграфа. Глава первая. Разгуливая по Генуе, Стил и Джойс томились ничего не деланием. Тони с ними не было. Его взял с собою Фан Юйтан, чтобы не пользоваться наемными гидами и переводчиками на пути к Риму. В Риме у генерала были дела — А Тони был готов на все, только бы попасть в Китай. Там он рассчитывал отделаться от своих обязанностей генеральского повара и стать тем, чем должен стать, по его мнению, в подобных обстоятельствах, солдатом армии Джуде. Он завидовал своим друзьям, и их функции уже были ясны сейчас, ознакомление авиационных механиков китайской армии с захваченными у японцев американскими самолетами и моторами, А Тони ничего не смыслил в технике. Он мог надеяться только на свое горло, но умение держать винтовку, да на собственный энтузиазм. Хотя маленький секретарь Фан Юйтана и заявил, что Восьмая армия не нуждается в подобной помощи, но Тони был уверен, еще одна пара рук, умеющих обращаться с пулеметом, никогда не будет лишней. А пока, освобожденный от необходимости, угощая генерала Макаронами, то неревностно выполнял обязанности гида, то он тащил грузного китайца на развалины бань каракалы, то пытался подавить его зрелищем замшелых остатков Колизея. Здесь происходило безобразие, которое пытались изобразить писатели многих наций. С того вон края выходили на арену гладиаторы, вон там была расположена ложа императора. Девяносто тысяч глоток вопили добей его или требовали пощады, какому-нибудь германцу или галу. От одного движения пальца, потерявшего человеческий облик кретина императора, зависела жизнь человека, а то и целой толпы людей. — Как это от движения пальца? — спросил Фан Ютан. — Вот так, — воскликнул Тони, движением коротенькой руки, пытаясь изобразить то, что происходило в императорской ложе две тысячи лет назад. Под конец прогулки они взобрались на холм с которого открывался вид на Рим. Генерал взглядом отыскал в море грязных крыш золотую махину купола святого Петра. — А мы могли бы побывать в Ватикане? — спросил он, смеясь. — Когда-то я был католиком. — Нет ничего проще, — ответил Тони. Фан Юйтан погрузил шляпу на свою большую крутолобую голову, покрытую коротко остриженной щетиной волос, и направился в гостиницу, чтобы переодеться к визиту в Ватикан но вдруг по дороге генерал потребовал, чтобы Тони свел его на Виа-Делли-Арсини. — Боюсь, что эта улица не удовлетворит эстетических чувств вашего превосходительства, — сказал Тони. — Я хочу ее видеть, — настойчиво сказал генерал, видимо, не собираясь объяснять проводнику причину своего любопытства. Они продвигались к цели медленно, так как генерал то и дело останавливался, чтобы полюбоваться каким-нибудь дворцом или фонтаном, Фонтаны особенно привлекали его внимание. В большинстве своем игриво-веселые и подчас грустные фигуры источали воду то искристо бьющими спиралями, то безвольно падающими, исполненными печали тонкими струйками. Фонтаны были разбросаны по городу, как бесчисленные блески неистощимой фантазии какого-то волшебного градостроителя, задумавшего поражать прохожего все новыми и новыми примерами того, как бесконечно разнообразно может литься вода. Всегда одна и та же, и всюду не похожая одна на другую. Фан Юйтан с любопытством останавливался, едва ли не у каждого такого сооружения. Он смотрел с одинаково молчаливым восхищением и на великолепие аквафилища, подобное фантастическому храму, и на едва слышно шепчущего что-то маскароны. Серебристое сияние, отливающей чистой голубизной канцелярии, задержала генерала так долго, что Тони начал беспокоиться, успеют ли они к вечеру добраться до виа Орсини. Фан Юйтан с таким благоговением смотрел на каменные розы над окнами здания, словно это были изображения святых. Тони заинтересовался выражением его смуглого лица. Он никогда не думал, что китаец — может так воспринимать искусство, столь далекое, даже чуждое его миру. Не говорит ли в нем просто инстинктивное преклонение перед возрастом этих камней? Но нет. По-видимому, он очень тонко чувствует подлинную силу искусства. В чем бы оно ни находило свое выражение — в красках ли, в бронзе или в камне, отесанном рукой у давно исчезнувшего артиста? Тони с новым чувством симпатии — Стал смотреть в круглое, задумчивое лицо генерала. Качества, столь неожиданно открытые в нем, роднили Тони с китайцем. Он до сих пор считал, что только его соотечественники обладают от рождения тем необъяснимым чувством красоты, которое дали миру Микеланджело Анджело и Барамини, Россини и Страдивари. Тони взглянул на часы решил, что должен провести генерала так, чтобы миновать площадь перед палаццо Форнезе. Он уже знал, что там они застряли бы надолго. Но попробуйте-ка незаметно вывести человека к переулкам Папского Рима, не дав ему заметить совершенств громады Форнезе, если этот человек проникает взглядом во все закоулки. «Я хотел бы побывать там», — сказал он, показывая на дворец. «Нужно выбирать ваше превосходительство», — со всей возможной решительностью заявил Тони дворец или Виаделии Арсини. В конце концов, решил он про себя, мне все равно, на что он потратит свое время. По-видимому, эта загадочная Виа Арсини была генералу дороже красоты Фарнеза. Он отвернулся от дворца Фарнеза. Видите. Они углубились в нетронутую временем Виа Джулия, где даже трава пробивающаяся между истертыми камнями времен Цезаря не уничтожается привратниками. Фан Юйтан несколько раз останавливался и тут. Он словно впитывал в себя тихую влажность улицы с сонно-бредущими по теневой стороне монахами и с кошками, спящими в глубоких нишах окон. Для полноты картины здесь не хватало только мрачной процессии за колесницей, приговоренного к сожжению еретика. Глухими закоулками... Попав два или три раза в темные, пахнущие плесенью и нечистотами тупики, подобные каменным колодцам, они выбрались к узкому, мрачному проулку. На его углу Тони, наконец, увидел полустертую доску с надписью Виадельи Арсини». Невзрачные серые дома были схожи один с другим, все в три этажа, узкие и точно отслепшие от вечной полутьмы, с окнами, затянутыми паутиной и вековым налетом пыли с глухими тяжелыми дверями и кованными решетками в нижних этажах. Тони стало холодно. Он остановился в недоумении. Ни одного сколько-нибудь примечательного строения. Он вопросительно посмотрел на китайца. «Палаццо Педиконе», — лаконически сказал тот, и Тони послушно двинулся вперед, скользя по плитам, отшлифованным подошвами монахов и ватиканских чиновников. Из века в век шнырявших здесь безмолвными тенями. — Палаццо Педикона, сеньор? — спросил Тони у старого привратника, подозрительно выглянувшего в маленькое окошечко какой-то двери, словно часовой из будки тюремщика. — О, сеньоры! — почтительно зашамкал полуслепой старик. — Резиденция великого семейства? — Извольте, сеньоры. И он выбрался из своего логова, дверь которого заскрипела так, точно ее не отворяли уже целое столетие и подвел их к дому, ничем не отличавшемуся от других, выстроившемуся скучным рядом. Остановившись перед мрачным фасадом, Фан Юйтан полушепотом проговорил. 2 марта 1876 года здесь родилось дитя, нареченное Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли, «Блаженно чрево, носившая тебя». китай ощурил маленькие глазки, и с недоверчивой улыбкой еще раз оглядел мрачное здание. «Так рассеиваются вредные иллюзии», — сказал он. Еще задолго до того, как белая фумата взлетела над трубой Сикстинской капеллы, и прежде чем старейший из кардиналов Конклава осчислил собравшихся на площади традиционным возгласом Нунсу, вобис, скаудиум, магнум, хабемус папам» и огласил имя избранника, высокопреосвященнейшего и достопочтеннейшего господина кардинала Иудженио Пачелли, за много недель даже месяцев до того, как кардинал Коронатор пудал высокопреосвященнейшему и достопочтеннейшему венец с формулой 12 вековой давности, «Прими трехвенечную тиару и знай, что ты отец князей и королей, владыка мира на земле, наместник Господа нашего Иисуса Христа» ему честь и слава мира без конца. Задолго до этого помпезного представления, разыгранного актерами в пурпурных и лиловых мантиях, сам Пачели и все, кому следовало знать, знали. Он уже девять лет хозяйничает в папском Риме, и хозяином его останется. Когда и у Дженнио Пачели, он же Пий XII, переселился из покоя в папского стат секретаря в покое самого отца князей и королей, В распорядке ватиканской жизни ничего не изменилось. В тот памятный для Фан Юй день 1939 года, когда он должен был предстать перед новым папой, жизнь его святейшества началась так же, как начиналась всегда. Восемь часов камерарий Джованни Стефанори на цыпочках вошел в опочивальню, где под парчевым пологом стоит большая медная кровать наместника Петра, и раздернул оконную штору. Через пять минут святейший уже с удовольствием плескался в ванне, оборудованной по последнему слову банной техники. Еще через десять минут Стефанори подал святейшему шерстяные кальсоны и приступил к его туалету. Все делалось быстро под ловкими руками камерария, пока дело не дошло до бритья. Эту операцию Пи привык совершать сам. Он пользовался электрической бритвой, Папа любил этот прибор. Он тщательно следил за тем, чтобы появляющиеся новые модели электрических бритв не именовали его рук. Новый папа вообще любил новинки техники в личном быту. Диктофоны смесители воздуха, холодильники и радио — все, что делало более сносной жизнь в древних стенах Ватикана. Пока Пи привычной скороговоркой шептал молитвы в маленькой капелле, примыкающей к спальне, В столовой накрывался завтрак. Много ездивший по свету по чели, пристрастился к испанской кухне и пользовался только ею. Но, как это не смешно, испанские блюда готовили ему немки, несколько дебелых баварских монахинь, вывезенных им из нунциатуры в Германии. Пи уселся в столовой за резной ореховый стол. Над его головой, между двумя буфетами, стоящими у противоположных стен, Списком запорхали две канарейки — любимицы святейшего. Их всегда выпускали из клеток на то время, пока папа ел. Напротив папского прибора им ставились два блюдечка с зерном. К концу завтрака канарейк опять заманивали в клетки. Пий любил поиграть с птицами. Просунув длинный палец между прутиками клетки, он посюсюкал тонкими губами. «Тю-тю-тю! Мы сегодня в хорошем настроении! Тю-тю-тю!» Испуганные птицы, забившись в угол клетки, часто мигали, и их желтые перышки испуганно дыбились. Апостольскому любителю птах не приходило в голову, что в этот же миг в северной половине Европы Гитлер пытается просунуть корявый палец с обрезанным ногтем в такую же клетку и, вытянув губы, сюсюкает. си, -си сегодня хорошо спала? Тю-тю-тю». Лив спустил святейшего из третьего этажа во второй. Там так называемые библиотеки протекали следующие часы папского дня за докладами кардиналов, префектов конгрегаций. По статс-секретариату доклад делал кардинал Мальоны, хотя фактически Пи сохранял руководство иностранными делами в своих руках. Наступали такие времена, когда этот департамент апостольской канцелярии приобретал главенствующее значение в политике Ватикана. Нужно было до конца достроить Здание Фашистско-католической империи мира, основание которой он сам заложил при Пи 11 Италия Муссолини, Германия Гитлера и Фауль-Габера, Австрия Иницера, Испания Франка и Гомы, Португалия Салазара и Церейры, Венгрия Хорти и Минценти. Вот первые камни этого здания в Европе. Пришло время вплотную заняться Францией. Максим Вейган и Петен. С его долговым протеже де были надежными проводниками его политики в Третьей Республике, под наблюдением кардиналов Сюара и Валери. Затем на очереди была непокорная Чехия. Рим выполнил свои обязательства. Чехи стали подданы рейха. Пора и Гитлеру выполнить свои обещания. Да, теперь, когда на папском троне сидел он, Евгений Пачели, Гитлеру следовало перестать ломаться. Он должен был помочь Святому Престолу справиться с толпой чехов, до сих пор не могущих забыть своего гуса. При этой мысли Пи потянулся к диктофону и нажал кнопку пуска, дать Гитлеру мысль о низвержении памятников Яну Гусу и сожжении его деревянных статуй. Непокорность славянского духа поддерживается славой Гутитов, быстро проговорил он по-итальянски и движением пальца остановил жужжание аппарата. Мысль плавно потекла дальше. Польша предстоит еще немало повозиться, чтобы заставить поляков примириться с предстоящим покорением Гитлеру. Начнется хныканье оравы польских епископов о том, что речь Посполитая всегда была верной и любимейшей щерю Рима. Придется, вероятно, окончательно развязать руки примасу Польши кардиналу Хлонду, чтобы он мог справиться с поляками. Пью усмехнулся. Кто-то из немецких военных говорил ему еще в Германии, что страшнее командира роты, ее фельдфебель, выслужившийся из самих же солдат. Вероятно, это так везде. Если хочешь найти управу на массу, ищи Ренегата. Хлонд давно уже забыл о том, что он поляк и готов на все по приказу Рима. А в случае колебаний ему поможет Стефан Сапега. В этого рука не дрогнет, даже если бы ему пришлось занести ее не только над Краковом, а и над всей Польшей. А занести ее, вероятно, придется. Любимейшая отщель Рима должна пасть жертвой на алтарь великого плана сокрушения коммунизма. Без Гитлера этот план не осуществишь, а Гитлер жаждет крови. Так пусть же прольется кровь любимейшей. Нунсу в Варшаве кардиналу Кортези придется поработать, он там немного ожирел, В этой чересчур католической Польши, но что они, все эти страны, на западной границе главного супостата католицизма России. Россия вот то страшное, что стоит перед взорами, как вечная угроза. Пи отчетливо помнил каждую строчку им самим отредактированной энциклики предшественника «Дивини Редемпторес. В ней он своей рукой осудил атеистический коммунизм. Но разве с большевистской угрозой можно бороться энцикликами? Проклятия в наш век мало на кого действуют. Нужны средства вроде тех, что сумели пустить в ход Муссолини и Гитлер. Трижды благословенные эти неспосланные Богом чудовища. и Их лапами будут очищены от скверны, авгиевы конюшни мира». Ради вечной славы и величия единой, Пречистой, светлой невесты Христовой, святой католической церкви. Что же, еще несколько шагов, и барьер на западных рубежах Европы будет закрыт достаточно плотно. Настанет время активно действовать Шептицкому. И этот умен, ох, как умен, милейший граф Андрей. Руки его и могут делать святое дело, не страшась разоблачений». Кому придет теперь на ум попрекнуть его авторством? Украинский национализм должен приготовиться к борьбе с коммунизмом всеми средствами, не исключая массового физического уничтожения, даже если при этом должны пасть жертвой миллионы людей. У кого так хороша память, чтобы связать этот приказ, достойный Мады, с ясным образом апостола Рима на Востоке? А если найдутся такие памятливцы, то осмелятся ли они напомнить об этом? «Ундо и Ун знают свое дело», — Шептицкий. «Вот кто замкнет последнее звено цепи, выковываемой Римом для охвата России с Запада, замкнет барьер и начнет наступление на Украину, на всю Украину. Без нее не мыслится план похода на коммунизм. Но Запад, только Запад, остается еще Восток. Там потеряно много времени». За несколько веков общения с Китаем и Японией католицизм не сумел создать там ничего схожего с его западной цитаделью, а в последнее столетие растерял почти все собранное и иезитами за два предыдущих века ловкой работы. Может ли идти в счет договоренность, которую он сам, еще будучи статс-секретарем, добился с Токио, и в Токио ли дело? Япония и без понуканий Рима Готова в любой момент броситься на Россию. Совсем иное дело Китай. Там мало поймать все эти кучку правителей, готовых за пригоршню золотых и мешок посулов продать страну и народ. И этим сговорчивым правителям противостоят несколько сот миллионов китайцев два лагеря, два мира чуждых, а подчас и враждебных один другому. Душа простого Китайца рвется к свободе, и милые лозунги, которыми живет нынешняя Россия. Придется приложить еще уйму усилий, чтобы столкнуть с места эту лавину. И кто знает, в какую сторону она покатится, будучи сдвинута. Один толковый епископ на страну с 450 миллионами населения. Слов нет. Томас Тьен — верный человек, но он пока единственный китаец, которому можно дать красную шапку. Американцы, правда, толкуют, будто Рим может положиться на них, Что их католические миссии в Китае опора Ватикана, но Пию что-то не очень нравятся эти слишком расторопные миссионеры американской выучки. Невозможно понять, чьими посланцами эти господа в действительности являются Рима или Вашингтона. Правда Спелман вполне солидная фигура, но Пию не по душе тон взятый им в сношениях с апостольской канцелярией. Оказывается вредно, когда даже кардинал Чересчур отчетливо чувствует, что за спиной у него золото не римского происхождения. Такое может и вовсе отбиться от рук. Позволь ему сунуть нос в Китай, а он перестанет разбирать, что кесарю, что Богу, все полетит в широкий карман Моргана. А с Моргана хватит и того, что Рим хранит у него свои вклады и доверяет ему управление нефтяными и селитровыми делами церкви по ту сторону Атлантики. В Китае эту компанию пускать опасно. Вернее всего, было бы послать туда своего, итальянского иезуита. Но американцы тут же завопят. Почему итальянский, а не американский? И почему действительно не американский? Разве Ледоховский не забыл, что он поляк? Он одинаково крепко держит в руках всех иезуитов, без различия национальностей и положений, без скидок на происхождение и возраст, Прекрасный, отличный генерал ордена, такому как Ледоховский, не жалко и уступить прозвище Черного Папы. Из его рук никогда не выпадает однажды попавшая в них. Ни человеческая душа, ни тайна, ни обол. И при всем том, знает свое место, прекрасно воспитан, тонкий политик и твердый администратор. Что ж, быть может, так и нужно сделать? Поставить китайские дела в первый пункт, новой программы наступления, которую Пи готовит для иезуитов. У них достаточно опыта и в работе там, на Дальнем Востоке, сколько веков они уже осваивают те края. Если снять с них запрет и разрешить немного покривить душой, они способны сделать католиками и буддистов, и конфуцианцев, и магометан. Иезуиты сумеют не привести их в противоречие ни с Буддой, ни с пророком, и святую мессу будут служить, «В храме Конфуция...» — Пи улыбнулся. Он любил эту гибкую и твердую, как лучшая сталь, роту Христову. Он охотно теперь же поставил бы ее с метлою загонять китайцев во вчарню Христа. Единственное «но» — времена сильно изменились. Пошли итальянцы или американцы примасом Китая, и кто знает, что из этого выйдет, могут и не принять. Или приняв, окружат воистину китайской стеной молчаливого протеста как бы не пришлось назначить там примасы из китайцев. Но как бы приняла такой ход Америка, что сказал бы Спелман? Тут Пи вспомнил, что, кажется, на сегодня сам назначил аудиенцию генералу из китайских католиков. Сам Бог привел этого китайца в Рим. С ним можно будет договориться о том, чтобы направить силы католицизма в Китае на борьбу с бурно развивающимся движением Мао Цзэдуна. Пик коснулся звонка и приказал вошедшему камерарию пригласить кардинала Мальона. На разговор с Мальоном о китайских делах ушел остаток времени до обеда. Фан Юйтан не был новичком на всякого рода приемах, но на этот раз он волновался. Хотя он давно перестал считать себя верующим, сегодняшнее представление духовному отцу всех католиков значило для него довольно много, не меньше, чем любое из деловых свиданий которые он имел в течение своего путешествия по Америке и Европе. Там он тоже говорил об очень важных делах, но говорил с людьми, которых считал равными себе, а иногда и стоящими ниже. Они были политическими деятелями, и он был политический деятель. Они были генералами, и он был генералом, с неизмеримо большей властью над жизнью и смертью своих солдат, чем любой из них. Они были дельцами, но и он был дельцом. Кое кто пытался смотреть на него сверху вниз, но он игнорировал это. Не он добивался прав для китайцев в Америке, а американцы выклянчивали для себя привилегии в его провинциях. Не он нуждался в их солдатах для проведения своих политических планов, а его солдаты были нужны им, чтобы свести счеты с японцами или с коммунистами. Не он предлагал им свое оружие, а они навязывали ему устаревшее барахло, в обмен на недра Китая. Наконец, не он был таким глупцом, чтобы сужать их займами. Они совали ему доллары в надежде получить с него волчьи проценты, которых он никогда не сумеет заплатить. Пусть они больше смыслили в тонкостях мировой политики, а в дураках оставался не он. Пусть они презирали его, подписывая чеки в разолоченных кабинетах своих банков. По чекам платили их кассиры. Совсем другое дело, предстоящий разговор с владыкой католического мира, уже самый церемониал представления, который Фан Юйтан изучил по врученной ему печатной инструкции, поверг его в некоторое недоумение. Он был убежденным республиканцем, но, воспитанный в китайском уважении к церемониалу, не мог не отдать должного тонко разработанной программе. Божественная власть над живущими принадлежит папе. Мысль о том, что сам фан чего-то стоит, должна быть оставлена за порогом тронной залы отца католиков. Если пилигрим не должен был ползти к трону на коленях от самой двери залы, то только потому, что это чрезвычайно замедлило бы прием сотен людей, являвшихся целовать туфлю святейшего, и свело бы на нет рентабельность предприятия. Вероятно, величие выработанного веками и тонко продуманного психологического эффекта оказало бы свое действие и на ум Фан Юйтана. Если бы не крошечная деталь, в один миг разбившая все хитросплетения монахов, с грубостью, граничившей с пошлостью, она швырнула китайца с небес экстаза на жесткую землю прозрения. Когда генерал уже почти закончил переодевание к предстоящему приему, В отель явился итальянец, визитная карточка которого Бенедетто Сора ничего не сказала ни самому Фан Юйтану, ни его секретарю. Вызвали Тони, уныло ожидавшего момента, когда он сдаст наконец генерала шоферу. Увидев перед собой итальянца, Сора утратил самоуверенность, с которой было начал наступать на маленького генеральского секретаря. На вопрос Тони он вынул другую карточку — Бенедетто Мария Джозепе Сора, поставщик апостольского двора. — Но что нужно этому поставщику апостолов? — как всегда невозмутимо и вежливо спросил секретарь. — Его превосходительство генерал Фан не херувим и не духовная особа. Ему не нужно ни церковной утвари, ни духовных одеяний. — Не то, совсем не то, — воскликнул сеньор Сора. — Я хочу вам сказать, что никто, кроме меня, во всем христианском мире... «Не выделает вещей, имеющих такие референции от его святейшества Папы. Никто, кроме меня, во всей Италии не сможет дать вам...» Тони неторопливо перебил. «Нельзя ли покороче? Что вы предлагаете?» «Кольсоны, сеньор», — с гордостью воскликнул Сора. «Такие же шерстяные кольсоны, какие носит сам святой отец». «Фан Юйтан, конечно, никогда не воображал...» будто папа римский настолько свят, что не нуждается в кальсонах. Но почему-то этот эпизод испортил ему настроение, невольно подчинившееся пиетету папского имени и программе аудиенций. Торжественность сразу пропала. Фан понял, что ему предстоит очень важное свидание, но свидание не с живым богом, а с человеком, также нуждающимся в шерстяных кальсонах, как он сам, Фан Юйтан, в крещении, нареченный Евгением. Евгений Фан — Пусть так, если это будет привычней для святейшего. Фан больше не испытывал волнения, проходя одну за другой каменные арки Ватиканских ворот. В приемную дворца он входил, как в одной из многих других приемных дельцов, которые ему пришлось миновать на пути от лагеря Чан Кайши к лагерю народа, куда он хотел вернуться после долгих странствий и заблуждений. Имея седую голову, нужно было подумать о том, чтобы найти последнюю правду — ту единственную правду, с которой человек может спокойно отойти в вечность. Когда Фана оставили одного в приемной, он преспокойно уселся в кресло и принялся листать выданную ему памятку для посетителей. Тут он с точностью, подведенной как в бухгалтерской книге, ощутил мощность папского аппарата, обозначена такими сухими, но так многоговорящими цифрами то, что он увидел, было похоже на таблицы процентных уплат и погашений займов, которые ему навязывали в американских банках. Он останавливался на каждой цифре, оценивая ее реальное значение. Количество церквей, вероисповеданий, сект и тому подобное, подчиненных святому престолу во всем мире — 1865. Патриархатов — 10. Митрополитанских архиепархий — 333 архиепархий, входящих в Метрополии 36, епархий, 964, аббатств и прелатур, 54, апостолитических викариатов, 322, апостолитических префектур, 133, самоуправляющихся миссий, 13. Кроме того, имеется 4 титулярных патриарха и 750 титулярных епископов. Конгрегация пропаганды веры Святого Престола насчитывает в своих миссиях 84 тысячи человек, из них священников около 25 тысяч. Наибольшее количество католических миссий сосредоточено в Китае – 4500 священников и 1200 мирян служащих. Ну что же, арифметика достаточно внушительная. Но если он договорится с папой, и она может измениться – Он, фан-юйтан, отдаст приказ по своей армии об обязательном крещении солдата-офицеров. Впрочем, насчет офицеров нужно еще подумать. А вот с солдатом он пообещает за это прибавку рисового пайка. Вопрос в том, что он сам получит взамен от этого святейшего. В приеме появился монсеньор Доминика Тордини и сообщил, что общий церемониал для приема фан-юйтана отменен. Святейший Отец даст его превосходительству частную аудиенцию, в обстановке которой достаиваются лишь самые редкие, самые почетные гости апостольского двора. Фан Юйтан не выразил ни смущения, ни радости. Ему было уже безразлично, где будут проходить переговоры о сделке с Ватиканом. Он шел, переваливаясь как гусак, за степенно вышагивающим впереди него секретарем по чрезвычайным делам. Фану пришла мысль, что чем больше он приближается к святейшему, тем быстрее улетучиваются остатки его веры. Фан и Тордини медленно миновали залы, переходы дворца и длиннейшую галерею, покрытую росписью. Она показалась китайцу не столь божественной, сколь фривольной. Потолок и стены были усеяны фигурами обнаженных мужчин и женщин. Наконец перед ним бесшумно распахнулась широкая, кованная золотыми украшениями дверь. Генерал увидел великолепный сад. Сквозь пальцы светился золотом купол святого Петра. Сад казался висящим в воздухе. С его террас открывался вид на весь Рим. Среди почти тропической роскоши сада, темная фигура вдали, одиноко двигавшаяся по аллее, показалась фан Ютану неправдоподобно постной. При виде ее Тардини поспешно отвел китайцев в боковую аллею. Там они обогнали прогуливавшегося Пия и вышли ему навстречу. После церемонии благословения и нескольких вопросов о здоровье, путешествии и о том, как понравились Фану Италия и Рим, задано через Сардини, Пий с улыбкой обратился прямо к генералу на английском языке. — Полагаете ли вы, что нам понадобится переводчик? — услышав отрицательный ответ китайца, папа сделал знак и Тардини удалился. — Фан Юйтан — даже несколько испугался такой интимности. С глазу на глаз не заключишь сделки, от которой потом нельзя было бы отпереться. Но тут же, подумав, решил, если сделка выгодна для обеих сторон, то не нужны ни письменные договоры, ни свидетели. Если сделка невыгодна, то чем заставишь контрагента выполнять ее, когда он зартачится? Тем более, когда речь идет о таком контрагенте, как этот худой старик с пронизывающими глазами и таким проникновенно ласковым голосом, что руки наивных людей, вероятно, сами поднимаются, чтобы сложиться для молитвы. Фан сказал папе, что, побывав в Штатах, убедился в лживости и нечестности американцев в отношении Китая. Он заявил Пию, что пресловутая политика открытых дверей, провозглашаемая Штатами, что иное, как самый легкий способ изгнать с китайского рынка своих соперников, японцев и англичан. Принципиального отличия между американской политикой открытых дверей и экспансией Англии, а, пожалуй, даже и откровенной агрессией японцев, нет. Все дело в методологии, а цель одна – закабаление Китая, превращение его в рынок для своих товаров и в резерв живой силы, для будущего замышляемого генерального наступления на коммунизм, на Россию. Если мы на минуту отрешимся от показной фразеологии американских правителей и прислушаемся к тому, что говорят практические политики Штатов, их дельцы и генералы все станет на свои места. Американцы не думают о помощи Китаю против Японии. Фан на секунду умолк и, потупившись, закончил — Они дают Японии все, что ей нужно, стремясь затянуть войну, стоящую нам сотен тысяч, миллионов человеческих жизней. При этих словах китайца Пи поднял взгляд к небу и тихо произнес: Мы будем молиться о страдальцах, да примет их Господь свои объятия, и ангелы Божьи да утешат их. Фан подумал, что было бы гораздо больше пользы, Если бы папа попросту приказал кардиналу Спелману воздействовать на американских католиков, чтобы те прекратили поставки военных материалов японцам, цифры, способные убедить самого недоверчивого слушателя, быстрой чередой замелькали в мозгу китайца. Не давая папе перебить или остановить себя, генерал заговорил с поспешностью. Из нескольких бесед в Америке я понял, что снабжение Японии военными материалами и стратегическим сырьем из Америки происходит по двум причинам, которые кажутся американцам достаточно основательными и ясными. Во-первых, они считают, что прекращение такого снабжения способствовало бы сближению Японии с Англией. Американцы ни за что этого не допустят. Они считают, что сближение Японии с Англией означало бы безусловное усиление японской агрессивности по отношению к Соединенным Штатам. Второй причиной, толкающей американцев на оказание японцам военной помощи в борьбе с Китаем, является надежда, что преодолев наше сопротивление и поставив себе на службу правительство Кайши, японцы смогут повернуть Китай на запад. А ни для кого не секрет, американцы хотели бы, чтобы японцы – осуществили, наконец, то, что им так долго не удается, большую войну с Советским Союзом. Пи из-под посмотрел на китайца. «Тяжкое обвинение возводите вы, сын мой, на своих американских братьев во Христе. Уверены ли вы в том, что говорите?» «Не только в этом, святой отец. Я уверен и в том, что совершенно так же рассуждают и англичане». Они тоже оказывают помощь Японии ради того, чтобы не дать ей пасть в объятия Америки и чтобы помочь ей обратить свое оружие против Советского Союза. Вы рассуждаете так, словно ни у Америки, ни у Англии, ни у японских и китайских их друзей нет более насущных задач, чем нападение на Россию? Конечно, есть, отец мой, есть. Такой насущной задачей является ликвидация освободительного движения в Китае, Физическое уничтожение коммунистов и, прежде всего, их вождя, Мао Цзэдуна, Джудэ, Джоуэнь Лая и других. — Вы коммунист, сын мой? — и взгляд папы впился в лицо китайца. — Нет, отец мой. Почему же вы так близко принимаете к сердцу беды этих безбожников, отвергнутых церковью и властями земными, установленными Господом Богом? «Потому что святая католическая церковь учила меня быть справедливым и милосердным, отец мой», не сморгнув, отпарировал Фан Ютан. «Прекрасные чувства», — сухо ответил Пи, «но расточать их по-пустому не следует. Бывают обстоятельства, при которых и вся наша святая церковь, и ее отдельные сыны должны проявлять твердость в отношении грешников. Лучше временные страдания на земле, чем вечные муки за гробом». — Китайский народ достаточно страдал, чтобы получить хоть немного счастья и на земле, отец мой. — Хорошо, оставим это, — уклончиво ответил Пи. Чего вы просите? — Я прошу, отец мой, чтобы вы выслушали меня до конца, только об этом. — Говорите. — Я хочу, ваше святейшество, привести вам слова господина Стимсона, бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов. Он сказал не так давно... В настоящее время японский агрессор получает поддержку со стороны США и Британской империи. Однако мы не просто помогаем Японии. Наша помощь настолько эффективна, что без нее японская агрессия была бы немыслима и прекратилась бы очень скоро». Конец цитаты. Вероятно, мистер Стимсон имел в виду, что если бы, скажем, не 35 миллионов баррелей американской нефти, посланной в Японию в 1937 году, то японский флот замер бы, остановились бы и танки. Если бы не 2 миллиона тонн американского железного лома, везенный в том же году для нужд японской промышленности, она не смогла бы послать своей армией в Китае ни одного снаряда. Если бы не американские станки и машины, проданные Японии на сумму в 150 миллионов долларов в том же 1937 году, военное производство японцев сократилось бы наполовину. Вот что хотел, вероятно, сказать мистер Стимсон. А в 1938 году американцы оборудовали в Японии авиационный завод «Кавасаки». В 1939 году в Японию прибыли американские специалисты самолетостроительных фирм «Локхит» и «Дуглас», чтобы помочь японцам наладить массовое производство боевых машин. Склады Квантунской армии в Дайроне и в Порт-Артуре ломятся от американских военных материалов. По мере того, как говорил китаец, выражение лица пие делалось все более холодным. Воспользовавшись моментом, когда Фан умолк, чтобы набрать воздуха для следующей тирады, папа строго сказал, «Я не разбираюсь в таких вещах, сын мой, это не дело церкви». Фан понял, что план «Максимум», родившийся у него при взгляде на величественный купол собора святого Петра, Вмешательством Ватикана хоть немного обуздать американских пособников Японии — Химера. Оставалось сделать попытку осуществить план-минимум. Здесь Пи уже не сможет ответить Фану, будто ничего не понимает в подобных делах. Это были его собственные католические дела. Бесчисленные католические миссии в Китае превратились в гнезда американо-англо-японского шпионажа. Миссионеры были не только разведчиками, они вели широчайшие коммерческие операции, выбивая почву из-под ног китайской торговли. Они ввозили тысячи тонн контрабанды и, прежде всего, опиум. Они торговали всем, чем только можно было торговать в дезорганизованной, порабощенной иностранным капиталом и японской военщиной стране. Они грабили китайский народ, расхищая природные богатства Китая, и беспощадно эксплуатируя полурабский труд людей. Фан говорил в той мере горячо, в какой способен говорить китаец. На этот раз папа слушал его с интересом. Но едва ли его обмануло притворство генерала, когда Фан в заключении своей речи прочувствованным голосом произнес «За вашу помощь, святой отец, я обещаю привести к вам сорок-пятьдесят миллионов новых католиков». Что-то похожее на огонек усмешки – промелькнула в черных глазах Пе, когда он спросил. «Вы искренне верите тому, что можно привести в лоно Святой Церкви и миллионы китайцев, сражающихся под безбожными знаменами коммунистов? Вы верите такой возможности?» Фан ответил неопределенно. «Это зависит от многих обстоятельств, и, прежде всего, ваше святейшество, от вашего собственного отношения к этим людям. Они очень хорошие люди». «Хорошо, сын мой». Спокойно сказал Пи, "Я распоряжусь, чтобы единственным орденом, который должен вести миссионерскую работу в Китае, было общество Иисуса". "А отец мой", воскликнул Фан, "я был бы счастлив, если бы это не были иезуиты". Пи сделал вид, что хочет улыбнуться: "Выбирайте между иезуитами и социализмом", сказал когда-то Тьер. Они называют себя миссионерами, а на деле являются комиссионерами американских фирм. «Ваши слова печалят меня», — Пий покачал головой. «Я поручу конгрегации пропаганды веры проверить состав миссий. Вы не знакомы с кардиналом Фумазони Бионди?» Не имел счастья, сумрачно пробормотал Фан Юйтан, поняв, что сказал лишнее. «Я попрошу отца Фумазони», — вкрадчиво проговорил Пий посетить вас и выяснить детально, какие миссии, каких людей вы имели в виду. И, помолчав немного, продолжал. Мне хотелось спросить, кого бы вы считали достойным стать кардиналом из числа китайских священнослужителей нашей веры? Что бы вы сказали о преподобном Томасе Тьене? Фан скинул взгляд на папу. Тьен — американский человек. «Ах, вот как!» — ответил Пи, и, подумав, «в данное время...» Вы являетесь формально подданным китайского государства, возглавляемого генералиссимусом Чан Кайши. Фан Ютану почудилось в вопросе какая-то каверза. Он не сразу ответил Когда ты оклялся в верности Гумендану, если эта клятва связывает вас, мы освободим вас от нее, как от всяких обязательств, перед властями земными, в настоящем и будущем. Это развяжет вам руки, сын мой. Я клялся служить Гамендану, отец мой, повторил Фан. Но от прежнего Гамендана партии великого Сун Яцена ничего не осталось, так что я не считаю себя больше связанным. Пи поднялся со скамьи, аудиенция была окончена. Фан Юйтан склонил голову. Папа выпростал руку из-под накидки, и Фану предстала белизна его одеяний, такая светлая такая невяжущаяся ни с этой черной мантией, ни с мрачным нахмуренным лицом пия. Фан Юйтан прикоснулся к губами к узкой, но крепкой руке папы и стал пятиться в боковую аллейку. Брови папы были нахмурены, он говорил, не глядя на кардиналов. Каждый должен был угадывать, кому из них относятся его слова, произносимые все тем же, раз навсегда для всех обстоятельств, усвоенным вкрачивым голосом. По мере того, как инструкции, относящиеся к кому-либо из них, заканчивались, папа, едва заметным кивком головы, отпускал его и приступал к наставлению следующего. Монсеньор Винченцо Бианки Канлези, управляющий апостольской канцелярией, уже удалился, чтобы заготовить рескрипт о пожаловании генералу Евгению Фану ордена святого Григория Великого третьего класса за гражданские и военные заслуги перед Святым Престолом и Католической Церковью. Вторым был отпущен монсеньор доминика Тордини, секретарь конгрегации чрезвычайных дел. Его скромная задача заключалась в том, чтобы пересказать стат секретарю кардиналу Мальоне, содержание беседы папы с китайцем, которую монсеньор Тордини слушал из-за кустов. Мальоне предстоял принять срочные меры к тому, чтобы отменить все займы, выданное Фану американцами, задержать транспорты закупленного им оружия и открыть Государственному департаменту США истинные намерения Фан Юйтана в отношении американцев Китая. В небольшом кабинете Пия остался секретарь Священной Инквизиции кардинал Франческо Савальджани. Он стоял поодаль от письменного стола, сложивший руки на животе и привычными пальцами машинально перебирая четки. Лицо его при этом ничего не выражало. Вероятно, вот так же, по привычке двигая челюстями, американский клерк жует резинку, далекими мыслями от надоевшей ему работы. Только тогда, когда дверь затворилась за Тардини, Пи, молчаливым движением подбородка, указал старику на кресло напротив себя. Тот уселся и сунул четки в широкий карман сутаны. Несколько минут в комнате царило молчание. Наконец Пий бросил. Что нам с ним делать? Пристально глядя в лицо папы, старый кардинал пытался отгадать его намерение, чтобы не попасть в просак со своим предложением. «Он может принести очень большой вред», — сумрачно пояснил Пий. Опытному старику стали ясны намерения папы. «Если вашему святейшеству будет угодно предоставить это дело мне», — Пи посмотрел вопросительно, — На том самом пароходе, на котором он намерен ехать в Советский Союз, отправится до Стамбула один из людей конгрегации пропаганды, пояснил кардинал и сквозь зубы добавил Советский теплоход Максим Горький. При этом имени брови пье сошлись еще больше. Он ни словом, ни движением не дал понять савальджане угадал ли до конца смысл его предложения. Савальджаани сказал: Надежный человек, священник, — Аугусто Гаус, немец. Кардинал знал, что святейший любит немцев. Наморщенные брови папы действительно разошлись, и одна из складок над исчезла. Он слегка кивнул головой. — Знаю, ему будет поручено. Пий прервал его легким движением пальца, как если бы ему досаждали дальнейшие подробности. Савальжани тотчас умолк. Через минуту он покинул папский кабинет. Ни тот, ни другой ни разу не произнесли имени Фана. Через два дня в Генуэзском порту, одновременно с генералом Фан-Юйтаном и его спутниками, на борт советского теплохода Максим Горький зашел Август Гаус. Он наблюдал за тем, как шла погрузка нескольких небольших ящиков с порученными ему кинолентами. Третьему помощнику капитана, молодому моряку, Август вкрадчиво сказал... — Я буду весьма признателен сеньору, если мои ящики будут погружены в трюм. Этот груз боится сырости.